Знаешь ли ты, что во Франции в равной мере проклинают сейчас и Руссо, и Вольтера, философа верующего и философа неверующего? Знаешь ли ты, и это еще более неслыханно, более страшно, что из глуши изгнания они оба проклинают друг друга? Знаешь ли ты, что тебе придется вернуться в тот мир, где все будут в заговоре, чтобы поколебать твою веру и замутить твои мысли? И знаешь ли ты, наконец, что тебе придется распространять проповедь твоего учения, продираясь сквозь толщу опасности, сомнений, разочарований и муки? Я решилась на все, — ответила Консуэла, опустив глаза и прижав руку к сердцу. — Да поможет мне Бог. дочь моя, сказал Маркус, все еще державший консуэла за руку. Мы подвергнем тебя кое-каким нравственным страданиям не для того, чтобы испытать твою веру, ибо мы уже не сомневаемся в ней, а чтобы укрепить ее. Вера растет и усиливается не в покое, отдохновения и не в наслаждениях этого мира, а в скорби и в слезах. Хватит ли у тебя мужества побороть тягостные волнения и быть, может, мучительный страх? Если это необходимо и может послужить на пользу моей душе, я подчиняюсь вашей воле, ответила Консуэла со стеснённым сердцем. Невидимые тотчас начали убирать ковры и факелы, окружавшие гроб.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 Если ты твёрдо решилась встретиться с нами у врат святилища после того, как пройдёшь тяжёлый и полный ужасов путь, который начинается здесь, у твоих ног, пройдёшь одна, не имея иных проводников, кроме твоего мужества и упорства. Если так надо, я пойду